такой же, как всегда, смерть, сурово проговорил инспектор. А кто с вами сидит рядом, не имеет значения. Ну ладно, не буду портить вам настроение. Я откинусь на спинку сиденья и попробую еще раз примириться с действительностью. Не понимаю, чем вы недовольны, произнес кемпион Для вас эта история окончилась очень хорошо. Мой крестник сможет прочесть о подвигах своего отца в газетах. Кстати, упоминание в прессе – это счастливая примета. Послушайте, вам не приходило в голову, что вы недаром опасались совпадения? Если бы мы оба не выбрали Том-Ярд в качестве места встречи в тот самый четверг, вам удалось бы поговорить с кузеном Джорджем. Он попытался бы продать вам права на свою загадочную историю. Вы бы, конечно, все из него вытянули просто так, ничего не заплатив. И загадка смерти Эндрю была бы решена в тот самый день, когда было найдено его тело. Станис выслушал его замечание с очень серьезным видом. «Очень может быть», — наконец ответил он. «Конечно, особенно верить раз старого проходимца Бевериджа не приходится, но на дознании пригодилось все, что он рассказал. Если хотя бы половина его показаний правда, то у этого Джорджа были крепкие нервы. Вы только подумайте, сначала спрятать оружие, а потом явиться ко мне со своей гнусной историей. Он, вероятно, выбрал меня, потому что я только что получил повышение» и решил, что со мной можно поторговаться. Мне бы досталось слава, а ему деньги». «Да, похоже, что изобретательность – фамильная черта Фарадеев», – заметил Кэмпион. «Бэверидж тоже интересный тип. Мне кажется, самое замечательное, что в нем есть – это его восхищение Джорджем». «Не знаю», – ответил ему инспектор. «Мне показалось самым интересным в Бэверидже то, что у него хватило духу взять шляпу умершего человека». Я знаю, что он оторвал у нее подкладку и немножко ее повалял. Но представьте себе человека, который сначала присутствует при самоубийстве, потом видит, как его друг выбрасывает оружие, чтобы этот случай больше походил на убийство, а после всего этого приспокойно разгуливает в котелке покойного, потрудившись только зарыть свою старую шляпу в куче листьев на расстоянии нескольких сотен ярдов от дороги. Я могу поверить то, что Байверич это сделал, но не верю, что Джордж мог это допустить». «Наверное, он все-таки был здорово пьян». «Должно быть так», усмехнулся инспектор, «если он забросил револьвер в такое место». «Я думал, старого Боудича хватит удар», когда он услышал о том, где находился револьвер все это время. «Он сразу перестал смеяться», язвительно заметил он. «Кстати, вы оказались совершенно правы насчет этого следа, и я должен вам пять шиллингов». «Все это приключение обошлось мне четыре фунта и 9 пенсов, скажу я вам». Зато вы остались не в накладе. Вам досталась русалка? Хоть я и скромный человек, должен вам заметить, что и насчет буквы «В» я оказался прав, сказал Кэмпион. Присяжным понадобилось уйна времени, чтобы это уразуметь, продолжил он. Даже после объяснений самого Бевериджа. Кстати, возвращаясь к печальному прошлому, скажите мне, почему вы все-таки не проверили алиби дяди Уильяма с самого начала? Ведь я вам открыто подсказывал. «Потому что я был совершенно уверен в том, что этого алиби не существовало», помолчав, ответил Станислаус. «Случай-то был совершенно необычный. Только поэтому вам и удалось его распутать». «Я не проверил алиби Уильяма, потому что не сомневался в том, что его нет». «Вы действительно считали, что Уильям совершил это убийство?» удивился Кэмпион. «Я был уверен, что он его совершил» ответил инспектор. Если бы этот случай был обычным, так бы оно и оказалось. Можно подумать, что при расследовании уголовных дел вам на каждом шагу попадаются умные сумасшедшие, которые сами фабрикуют фальшивые или наполовину фальшивые улики, что еще хуже. Если бы это было так, вы бы сами давно оказались в доме для умалишенных. Мне очень жаль, что я на вас тогда разозлился. Но в тот момент, когда вы навязывали мне свое предложение, касающееся этих баров, Я считал, дело практически законченным «Вы же понимаете», – жаром произнес он, – «я до самого конца не мог в это поверить, хотя последнее отравление с помощью цианистого калия стало вполне убедительным доказательством. Ведь для того, чтобы разработать такой тщательный, подробный план убийства всех стариков, которые жили вместе с ним, силе надо было обладать достаточным умом и при этом быть абсолютно ненормальным». Конечно, когда мы проследили все его шаги и выяснили, что он изучал медицину, потом нашли реторту и пару блюдец с кухонном шкафчике, да еще и разыскали аптекаря, у которого он купил цианистый калий, все сразу стало ясно. Он, должно быть, получил кониум самостоятельно, заметил Кэмпион. Просто выварил большое количество болиголова. Мы никогда этого не сможем доказать. Я, однако, не думаю, что это было трудным делом. «Не было», — сказал инспектор. «Вы слыхали слова старого Хастингса на дознании? Он сказал, что добыть кониум очень просто. Это занятие должно быть развлекало Эндрю. Наверное, жизнь в этом старом доме была очень скучной». Кэмпи кивнул. «Собирать болиголов было очень похоже на Эндрю. Кониум широко использовался в древних Афинах. С помощью этого яда был казнен Сократ. Не так ли?» «Насчет Сократа я не знаю», — ответил инспектор. «А вот...» В обители Сократа из-за этого яда получилась вся эта кутерьма. Дело казалось таким простым. Это меня избило с толку. То же самое было и с цианистым калием. Любой человек в Англии может купить цианистый калий, пожаловавшись на то, что в доме завелось осинное гнездо, и записав свое имя в книгу. Нет, единственный сложный вариант отравления устроенного силе – это отравление с помощью вещества, которым был смазан нож. Хастин сказал, что, по его мнению, это какой-то змеиный яд, и силе, возможно, добыло его с одной из тех отравленных стрел, которые люди привозят с Золотого берега. Хастинск не смог определить, какой это был яд, потому что его было очень мало, но, тем не менее, он сказал, что нож был чем-то смазан. «Какое счастье, что Эндрю не подсыпал своего самодельного кониума во фляжку с бренди которая оставалась у него в комнате», — сказал Кэмпион, содрогнувшись от этой мысли. «Не хватило изобретательности», — ответил инспектор. «Все эти дополнительные штуки были придуманы уже потом. Это были остроумные маленькие хитрости, которые ему было жалко не использовать. Посмотрите-ка вокруг Кэмпион. На небе ни не облачко. Какой прекрасный вечер. Давайте не будем торопиться». Молодой человек послушно сбавил ход. Обсудим еще одну вещь и начнем, наконец, отдыхать. Конечно, дядя Эндрю не отправился в церковь с веревкой, револьвером и грузом от часов. Где же он их прятал до тех пор, пока они ему не понадобились? И избавиться от кузена ему было несложно. Дядя Уильям именно такой человек, который может спылить из-за необходимости пройти пару лишних миль. И я думаю, что Эндрю был мастер устраивать с ним ссоры. Но все-таки... «Где же он держал все эти свои принадлежности?» «В хибарке у реки», — ответил инспектор. «Я особенно не раздумывал над этим, потому что мы обязательно должны были заметить что-нибудь подозрительное, даже если бы запах и выветрился за 10 дней. Но скажу вам по секрету, что мы вытащили из реки кирпич, и он был не такой, как использовались для строительства моста. Поэтому я думаю, что первоначально грузом для револьвера должен был служить именно этот кирпич». Но когда во время ужина упал груз от часов и сам, так сказать, обратил на себя внимание, Сили решил, что этот груз послужит ему лучше, чем кирпич. Ну ладно, все это теперь прояснилось, но месяц был очень тяжелым. Я сейчас занят небольшой приятной работенкой в степне. Обычное отравление. Это для меня прямо как глоток чистого воздуха. Кэмпион ничего не ответил. Когда они подъезжали к Сити, инспектор снова заговорил. «Ничего такого ведь нельзя было и предположить, правда?» – заметил он. «Они все казались такими славными людьми». Но Кэмпион был уже поглощен своими мыслями. Только вернувшись к себе домой на Боттл-стрит, где огромный лак суетился вокруг него, как взволнованная наседка, потерявшая цыпленка, Кэмпион вспомнил о пакете, который дядя Уильям сунул ему в руку перед отъездом. Он вытащил пакет из кармана и начал его медленно распаковывать. Лак наблюдал за ним с интересом и волнением. «Еще один сувенир?» – спросил он. «Мало того, что уже стоит в холле, вам надо было взять с собой меня». «Насчет этого ты не прав», – горячо возразил ему хозяин. «Потерпи минутку». «Да вы никак обиделись?» – удивился Лак. Но Кэмпион не обратил на него внимания. Внутри свертка находилась небольшая деревянная коробочка, изготовленная в Тенбридж Уэллс. Он осторожно открыл замочек и при взгляде на содержимое коробочки поневоле издал возглас изумления. Лак, следивший за тем, что он делает, почтительно умолк. На ложе из розового золотом шелка лежала изящная небольшая миниатюра в рамке, украшенной маленькими рубинами и бриллиантами. Миниатюра была написана по слоновой кости. Это был портрет девушки. Густые черные волосы, разделенные посередине пробором, были уложены короткими завитками. У девушки были строгие темные глаза, короткий прямой нос, на губах ее играла улыбка. Она была необыкновенно хороша. Только через несколько мгновений Кэмпион догадался, что это был портрет молодой миссис Каролины Фарадей. Конец книги читала Арния.